Дневник наблюдений за моей невестой, провозгласившей себя злодейкой Том 1. Приятного прослушивания, Глава 1 Бертия, 8 лет. Я Сесил Глу Альфастер, наследный принц королевства Альфасто, впервые встретился со своей невестой в 10 лет. Леди Бертия Вилночис, дочь Маркиза. У нее были багровые волосы, янтарные глаза, светлая кожа, а сама она была немного пухленькой. На самом деле, буду откровенным. С такими особенностями, как круглая, как у снеговика, тело, да еще и в пышном платье, она была свиньей. Беру свои слова обратно. Все-таки она дочь премьер-министра. Она на два года младше меня. После представления друг другу в присутствии моего отца, премьер-министра, мы отправились в сад. Где она сразу же, указав на меня пальцем, заявила следующее. «Принц Сисил! я благородная девушка-злодейка. Моя задача мешать вашим отношениям с героиней после поступления в Академию ХАМ, после чего вы поставите меня на место и разорвете помолвку». «Какого черта?» Ее личные горничные, находившиеся поблизости, побледнели. Нет, если быть точным, у них на лицах было написано. «О боже, она все-таки сделала это». Они словно уже знали, что это произойдет. Но даже если такое поведение углубит ваши отношения с героиней, это задевает мою гордость как дочери Маркиза. Поэтому я решила, я стану первоклассным цветком зла. Итак, ваше высочество, пожалуйста, станьте прекрасным джентльменом, чтобы я не сожалела, когда вы поставите меня на место. Что мне делать? Я вообще не понимаю, о чем она. Может, это все потому, что я еще не зрелый ребёнок? Хм, не похоже. Все мои слуги стоят разинов в рот. «А, ладно, я сейчас должен». Э, «Леди Берти, беседовать с здесь довольно неловко. Может, присядем и выпьем чаю?» Мело улыбаясь, я протянул ей руку, чтобы сопроводить к столу, где для нас уже был понан чай. Хоть я еще и ребенок, но я тот, кто в будущем будет возглавлять целое королевство. Поэтому для начала постараюсь спокойно разобраться в ситуации. Отец всегда говорит, «Когда ты в трудной ситуации, можно остановиться и успокоиться» а потом принимать решение. «Да, вы правы Удивленным моим спокойным отношением, леди Берти дала отвести себя к чайному столику, а во время всего процесса у нее было совершенно бессмысленное лицо. «Принц Сесил, они слишком ли вы учитывая ваш возраст? Может, вы тоже переродились?» Наблюдая за мной изумленным взглядом, леди Берти сделала глоток ароматного чая и съела пирожное, которое принесли к нему. Пирожные были из популярной пекарни, совершенно не заметив, что на ее щеке остался крем. <кхм> Может, она забыла, что я член королевской семьи? Это наша первая встреча. Почему она такая расслабленная и небрежная? Впрочем, так лучше, чем если бы она нервничала. Я не понимаю, что вы имеете в виду под Переродились. Если вы считаете, что я взрослый не по годам, дома это потому, что я из королевской семьи. Члены королевской семьи обучаются раннего возраста так что это нормально», — ответил я с улыбкой на лице. «Думаете?» — спросила она, но, кажется, приняла мое объяснение. Хотя, похоже, не до конца поняла. Позади меня мой слуга с сварливо качал головой. Он всегда говорил что-то вроде «Даже если вы из королевской семьи, ваше высочество, вы смотрите на вещи в слишком далекой перспективе». Или «Давайте подурачимся». Или «Я думаю, быть ребенком очень важно». Но я его решительно проигнорировал. Не могли бы вы объяснить мне, что имели в виду под «благородная девушка-злодейка, героиня, отмена помолвки, поставьте мне на место»? Настойчиво потребовал я детального разъяснения, в то время как она тянулась ко второму пирожному. Хм, не то чтобы я против хороших отношений между госпожой и слугами, но не слишком они ли снисходительно к ней. Особенно это касается ее манеры того, сколько она ест. «Да, конечно. Я хочу, чтобы вы стали достойным человеком, когда отвергнете меня, ваше высочество!» Серьезно заявила она, держа вилку в руке. Похоже, она не понимает, что как бы она ни старалась выглядеть серьезной, крем у ее рта все портит. Совершенно неубедительно. Кажется, я переоценивал себя. Говоря о себе, я всегда считал себя умнее своих сверстников. Хоть я иду в Академию хам главная цель — установление связи со знатью. Мне не нужно учиться там. К этому времени я уже полностью освоил программу Академии, включая старшие классы. Я считал, что если могу в 10 лет освоить учебный материал для 18-летних, значит, я достаточно умен. Но я совершенно не понимаю, о чем говорит 8-летняя девочка, сидящая прямо передо мной. Даже если принять во внимание ее ужасное объяснение, я же должен был понять хоть что-то». Не хочу сказать, Ваше Высочество, что вы встретите благородной леди и будете увлечены ее искренней натурой, а позже полюбите ее. Наблюдая за этим, я буду очень завидовать и начну издеваться над этой девушкой. Узнав об этом, вы будете в ярости и отмените нашу помолвку. Это, в свою очередь, запустит цепочку событий, которые разрушит мою семью. Похоже, она говорит о том, что произойдет в будущем. И, видимо, это были воспоминания из ее прошлой жизни или что-то еще. И в этих воспоминаниях она увидела... Роман с движущимися картинками, в котором говорилось о том, что произойдет в будущем. Кажется, там были еще какие-то важные детали. Или что-то в этом роде. Но она решила рассказать сегодня лишь самые значимые события. По правде говоря, я не могу представить, что отменю помовку, которая основана на серьезных, поэтических причинах, только потому, что сошел с ума из-за любви или чего-то там. Еще сложнее представить, что эта девушка передо мной станет воплощением зависти и ревности. На ее рассказе столько пустых мест, которые хотелось бы уточнить. Но просто от обдумывания их у меня уже кружится голова. Сегодня по плану я должен был встретиться со своей невестой, и время на это практически закончилось. К тому же, думаю, даже если она скажет больше деталей, я все равно не смогу разобраться во всем. Ох, но есть одна вещь, которую я должен спросить. Леди Берти, могу ли я задать один вопрос? Вы можете задавать столько вопросов, сколько пожелаете. Я с нетерпением ждала этого дня с тех пор, как восстановила свое воспоминание. Когда она ожидающей наклонилась вперед, я еле сдержала кривую усмешку. Честно говоря, мне все равно, бредит она или же действительно может видеть будущее. То, что меня волновало, это... Что вы имели в виду подстанете первоклассным цветком зла? Это самый важный вопрос. Чтобы остальные не говорили... «Сейчас она – моя невеста. Так как она стала моей невестой, то в будущем станет королевой. Игнорируя страны существования этой героини, если быть цветком зла она имеет в виду, что будет ужасно себя вести, то следует разобраться с этим побыстрее, наставить ее на правильный путь с самого начала. Если это не будет возможным, то нужно поскорее поговорить с отцом о разрыве помолвки. В конце концов, я будущий король, я отвечаю за свою страну. Это очевидно. Она сильная, величавая и очень прекрасная. Она так-то идет своей дорогой, несмотря ни на что. Даже если эта дорога ведет к разрушению, она продолжает идти по ней без колебаний. Цветок зла. Я собираюсь стоять такой. Сильная, величавая и очень прекрасная. Вижу. Думаю, мне следует извиниться. В этот момент я взглянул на ее живот. Мне просто стало любопытно. Неужели, видя себя в зеркале, она не замечает? Не то, чтобы я собирался ругать ее. Просто это далеко от красивой и великолепной. Подумав, что смотреть на ее живот так долго весьма грубо, я быстро поднял взгляд и улыбнулся. Но было уже поздно. Она заметила, куда я смотрел. От осознания ее лицо залилось румянцем. Я... Я... Все не так! Леди Берти Эвель второстепенный персонаж, поэтому ее внешность ниже среднего. Второстепенный? Похоже, это очень печальная реальность. «Вас все устраивает?» «Нет, я не согласна! Верьте, в этой истории — это я! Я... Я... Я достигну больших высот! Я стану невинным и правильным, совершенным цветком зла!» Она потеряла контроль над собой. Мне кажется, невинный и правильный цветок зла звучит немного противоречиво, но она, похоже, этого не замечает. Вся красная она с грохотом встала. «Ваше Высочество, я стану лучше к следующей встрече, а сейчас я откланяюсь. Хорошего дня!» Она в спешке поклонилась и выбежала, я даже не успел ее остановить. Следуя примеру своей хозяйки, служанки торопливо кланялись и уходили. Я рассеянно смотрел им вслед, пока они окончательно не скрылись из виду. «Что это было?» — пробормотал я. «Ваше высочество, что вы намерены делать?» — спросил Зен в ответ на мое бормотание. «Думаю, он имел в виду помолвку». В силу того, что королевские браки заключаются по политическим причинам, сейчас я ничего не смогу предпринять. Но если я поговорю с отцом насчет ее сегодняшнего поведения, даже если это займет некоторое время, то, возможно, смогу добиться отмены помолвки, ссылаясь на невозможность для нее быть королевой. Но... Она интересная, не так ли? И хотя она имеет благородное происхождение, она не эгоистична и очень простая. Думаю, ей можно будет легко манипулировать. Я просто понаблюдаю за ней, и кажется, она может быть занятной, хотя бы на некоторое время. Впервые за всю жизнь мне стало интересно. Не то чтобы она мне нравилась как женщина. Как бы выразиться? Глупые дети милые. Я нашел новую игрушку. Я не до конца понимаю свое отношение к ней, но я впервые чувствую себя взволнованным. У меня все всегда получается с первого раза, поэтому мир довольно скучен. Я никогда не испытывал чувство удовлетворенности, когда у меня что-то получалось, как остальные дети. Мир был бесцветным. Но после сегодняшней встречи, кажется, мир стал интереснее. Это ощущение, когда не знаешь, что будет дальше. Такое волнительное. <с>. Прежде чем я это осознал, я уже искренне смеялся. Для меня это очень редкое явление. Ваше Высочество, кажется, вам весело. Да, полагаю, это чувство неопределенности интересное. Оно поднимает мне настроение. Вы больно веселиться, но не могли бы вы веселиться по-детски. Ну разве я не развлекаюсь, как ребенок? О, верно. Вы оставили свое ребящество в лоне величества королевы. Прошу прощения, что требовал невозможного. Ты всегда говоришь такие грубые вещи. Но сегодня у меня отличное настроение, поэтому я не буду обращать на это внимание. «Я вам очень признателен». Глянув на Зена, который с недовольным выражением склонил голову, я посмотрел в сторону, куда бежала моя невеста. «Интересно. Как долго она будет интересной?» «Не подведи меня, ладно?» Тихо сказал я, а потом, подняв голову к небу, закрыл глаза.